и разводя зиму руками. — Зима ведь это что? — Это как? — Это вошел ты в избу с морозом, валенками топая, чтоб сбить снег, обтряхиваешь изипун и задубелую шапку, бьешь ее с размаху об косяк, повернув голову, прислушиваешься всей щекой к печному теплу, к слабым током из горницы, не погасла ли, не дай бог. Рассупонившись, слабеешь в тепле, будто благодаришь кого, и, торопливо вздув огонь, подкормив его сухой старой ржавью, щепками, полежками, тянешь из вороха трепиц еще теплый горшок с мышиными щами. Пошарив по тайному укрытии за печью, достаешь сверток с ложицей и вилицей. и опять будто благодарен, все цело, не поперли. Вора знать не было, а коли и был, так не нашел. И, похлебав привычного негустого супу, сплюнув в кулак коготки, задумаешься, глядя в слабый синеватый огонек свечки, Слушай, как шуршит под полом, как трещит в печи, как воет, подступает, жалуется за окном, просится в дом что-то белое, тяжелое, холодное, незримое. И представится себе вдруг твоя изба далекая и малая, словно с дерева смотришь. И весь городок издалека представится, как обраненный в сугроб, и безлюдные поля вокруг, где метель ходит белыми столбами, как тот, кого волокут под руки, а голова запрокинулась, и северные леса представятся пустынные, темные, непроходимые, и качаются ветки северных деревьев, и качается на ветках вверх-вниз незримая кысь, перебирает лапами. Вытягивает шею, прижимает невидимые уши к плоской невидимой голове и плачет голодная. И тянется, все тянется к жилью, к теплой крови, постукивающей в человечьей шее. Кысь, кысь. И тревога холодком, маленькой лапкой тронет сердце, и вздрогнешь, передернешься, глянешь вокруг зорко, словно ты сам себе чужой. Что это? «Кто я? Кто я? Фу ты! Это же я!» Словно на минуточку себя выпустил из рук, чуть не уронил, еле успел подхватить. «Фу! Вот что она делает, кысть то Вот что она уже издалека с тобой делает! Вот как она вынюхивает, чует, нашаривает через дальнюю даль, сквозь снежную бурю, сквозь толстые бревенчатые стены!» А случись она рядом. Нет, нет, нельзя, ну ее, не думать о ней, гнать, не думать. Вот засмеяться надо или сплясать, в присядку пуститься, как на майской выходной, песню дробную, громкую запеть. Ай, ду-ду-ду-ду-ду, да разлюлюлечки дуду, да три -лю мои, да три татушечки мои. Вот так, вроде легче. Искусство возвышает, — учит Федор Кузьмич, слава ему. Но искусство для искусства — это нехорошо, — учит Федор Кузьмич. Слава ему. Искусство должно быть тесно связано с жизнью. Жизнь моя, или ты приснилась мне? Может быть, не знаю. Да и что мы про жизнь знаем, ежели подумать? Кто ей велел быть жизни-то? Отчего солнце по небу катится? Отчего мышь буршит, Деревья кверху тянутся, Русалка в реке плещет, Ветер цветами пахнет, Человек человека палкой по голове бьет. от чего другой раз и бить неохота, тянет, словно уйти куда? Летом, без дорог, без путей, Туда, на восход солнца, Где травы светлые по плечи, Где синие реки играют, А над реками мухи золотые толкутся, Неведомые деревья... Ветви до воды свесили, а на тех ветвях, слышь, белым-белая княжья птица Паулин.